предрассветных сумерках девчонка улыбнулась и ушла назад в лагерь. Опустив руку, белая коснулась зеленого ростка, травинки, проклюнувшейся из земли, и от ее прикосновения росток вытянулся, раскрылся, развернулся и преобразился, и под рукой у нее оказался зеленый бутон тюльпана. Когда поднимется солнце, цветок раскроется. Белая поглядела на спустившегося с неба ястреба, «Я могу тебе помочь?» — спросила она. Ястреб покружил в футах в пятнадцати у нее над головой, потом медленно-медленно скользнул вниз и приземлился неподалеку. И поглядел на нее безумным взором. «Здравствуй, дружок!» — улыбнулась белая. «Как же ты выглядишь на самом деле, а?» Переступая с лапы на лапу и подпрыгивая, ястреб неуверенно придвинулся ближе, И вот он уже не ястреб, а молодой человек. Юноша поглядел на нее, потом уставился себе под ноги в траву. «Ты», — сказал он, — его взгляд рыскал повсюду. В небе, в траве устремлялся к кустам, только не на нее. «Я», — сказала она, — «что такое со мной?» «Ты», — он остановился, словно пытаясь собраться с мыслями. По его лицу промелькнула череда странных гримас. Он слишком долго пробыл птицей, — подумала Белая. Он забыл, как быть человеком. Наконец он сказал, — Пойдешь со мной? — Может быть. А куда ты хочешь, чтобы я пошла? — Человек на дереве. Ты нужна ему. Призрачная рана у него в боку. Кровь полилась, потом перестала. Думаю, он умер. Надвигается война. Я не могу просто так убежать. Голый юноша промолчал, только переступил с ноги на ногу, похоже, не зная, как держать равновесие, словно он привык отдыхать в воздухе или на качающейся ветке, а не на твердой земле. Потом он сказал, если он умер на совсем все кончено, но битва, если он потерян, неважно, кто победит. Безумец выглядел так, словно ему нужны были одеяло, чашка сладкого кофе и кто-нибудь, кто увел бы его в теплый дом, где он мог бы дрожать или питать, пока не вернет себе разум. Локти он неловко прижимал к бокам. «Где это? Неподалеку?» Он уставился на тюльпан и покачал головой. «Далеко-далеко». «Что ж», — ответила она, — «я нужна здесь. Я не могу просто взять и уйти». «Как, по-твоему, я туда попаду? Знаешь ли, я не умею летать, как ты». «Нет», — сказал Гор, — «ты не умеешь». Тут он поднял на нее серьезные глаза и указал на другую точку, которая до того кружила над ними, а теперь ринулась вниз с темнеющих туч, все увеличиваясь в размерах. «Вот он умеет». Еще несколько часов бессмысленного кружения по проселкам, и город возненавидел систему глобального ориентирования так же, как ненавидел тень. Впрочем, ненависть не греет. Он думал, что тяжело было отыскать дорогу на ферму к гигантскому серебристому ясеню. Уехать с фермы было намного труднее. Неважно, какой дорогой он ехал, в каком направлении гнал машину по узким деревенским дорогам, петляющим виргинским проселкам, которые, наверное, начинали свою жизнь как оленьи тропы и путь к водопою коров, рано или поздно он все равно оказывался у ворот с рукописной табличкой «Ясень». Безумие какое-то, правда? Надо всего-то вернуться тем же путем, сворачивать вправо всякий раз, где по дороге сюда он поворачивал налево и наоборот – Только именно это он и проделал в прошлый раз, и вот снова она, проклятая ферма. Надвигались тяжелые грозовые тучи, быстро темнело. Казалось, на дворе глубокая ночь, а вовсе не утро, а ехать ему еще далеко. Такими темпами он доберется до Читануги не раньше полудня.